Их самая серьезная ошибка и Розы, и Феликса, и Читы, и Меснильдо, и его самого, заключалась вот в чем. Они вообразили, что дочь дьявола могла отличаться от своего отца. От неистовой гонки гнев Гиома не проходил, а лишь сильнее разгорался. Но когда он достиг ведущей к замку дубовой аллеи и старых деревьев, Ставший корявыми от постоянных ветров, ливень стеной обрушился на свод молодой листвы, а через нее на непокрытую голову Гийома, так как его шляпа осталась висеть где-то в лесу Рабе. Но его это нисколько не расстроило. Напротив, он осадил Али и наслаждался освежавшим его разгоряченный лоб дождем, который ловил открытым ртом. Хладнокровие вернулось к нему Когда он выехал к тому самому замку, куда поклялся никогда не входить, но увиденное поразило его. От благородного строения, хранившего отпечаток многих поколений со времен Средневековья и до Великого века, веяло нищетой. Примечание? Несмотря на то, что замок был сложен из стойкого серого гранита, лицо его, словно морщины, изобразили трещины. Слепые окна заколотили досками, заменившими разбитые стекла, с двух квадратных флигелей, заметно выступавших из основного здания, обсыпалась тонкая итальянская резьба. И в один из них, через зияющую рваную дыру, хлистала вода. А на главную башню, возвышавшуюся, над ансамблем, и вовсе можно было смотреть лишь с одного боку, где еще сохранились зубцы, так как остальные уже давно обрушились. Пока Тремен, укрывшись под огромной сосной, созерцал картину крушения, в которой вполне вписывался безумный эгоизм последнего хозяина замка, в его памяти возник образ Агнес, входящий в салон госпожи де Шантелу. Она была в восхитительном светло-красном платье, являвшем разительный контраст с ее серым монашеским одеянием на ужине в Волони. И тогда ему в голову пришла мысль. Старый барон наверняка одолжил будущему тестю кругленькую сумму и теперь требовал от Агнес уплатить по счету. Вот чем объяснялось странное поведение Агнес. Да иначе и быть не могло. И тогда ярость Гийома обрушилась на другой объект. Пусть он, человек посторонний, не знал, сколь в драматичном положении оказались нервили. Но Роза де Монтандер она-то знала? Почему же она не поняла, перед какой ужасной дилеммой стояла ее подруга? Да и можно ли назвать дилеммой полное отсутствие выбора? Поскольку присутствие людей ни в чем не проявлялось, кроме поднимавшегося из трубы дыма, Тремен спешился, быстро развернул попону и, укрыв коня, привязал его к большому дереву, затем направился к красивой старинной двери. К ней вели три ступеньки, а рядом висела цепочка колокольчик. Он уже потянулся к ручке, как вдруг из-за дома вышел молодой человек, высокого роста, в крестьянском платье и в сабо. и обратился к нему, немало не заботясь о приличиях. Что вы хотите? Я хочу видеть де Денервиль. Она здесь, как я полагаю. Это зависит от того, кто вы. «Не бандит с большой дороги, и это должно быть заметно», — ответил Тремен, которому не понравился тон этого человека с недоверчивым взглядом и желчным лицом. «Если вы управляющий, в чем я сомневаюсь, то потрудитесь объявить господина Тремена. Ваша хозяйка со мной знакома». Вместо ответа человек встряхнул колокольчик, издавший чистый звук, потом произнес Вы могли бы привести коня, Тут, между прочим, умеет обращаться с лошадьми. Ему и там хорошо. Я не желаю никого беспокоить. В любом случае, я ненадолго.